9 После дождя Все как умылось Тайга еще сильнее пахла травами Прелой хвоей Отмытыми листьями Редкие капли падали с веток На притившую воду По которой расходились ленивые круги росин выбежал на поляну И увидел бушующий на ветру костер Усталость и радость Нахлынули разом Он схватился за ствол березки и, прижавшись к ней, никак не мог отдышаться. Весь запас дров пылал. Возле громадного костра лежал на земле Федор, каким-то чудом перебравшийся на новое место. — Как же ты успел поджечь? Ведь он сразу ливнем хлынул. Я даже тучи не заметил, пока совсем не подкралась. — А я загодя приметил. Лежу и чую. А, трава и кусты гуще запахли. Пихты, лапы приспустили, все приметы к дождю. Ну и давай головешки под дрова подкладывать. Вовремя они взялись. Вон как поливало. Маленькому костру что выдержать. На другой день рядом с шалашом появилось подобие другого шалаша. Гораздо меньших размеров, но зато сделанного из камней и глины. Теперь в этой печке будем огонь хранить. Тут уж не зальет. Сказал Росин, меся босыми ногами глину. «Поди-ка на вот. Федор подал фитиль, свитый из ниток, отеребленных из клока рубахи. «Ты бы возле озера кремень нашел. Там у воды всяких камней полно». Росин принес небольшой красноватый бурый камень. Федор положил на камень обожженный конец светила, вскользь ударил тупой стороной ножа по острому краю и высек яркий веер Звездчатых искр Попав на обожженный кончик фитиля Искра превратилась в красный огонек Добрый фитиль Федор, чтобы потушить Задернул влеющий конец в трубочку Из пары связанных деревянных створок Теперь может и незачем огонь хранить От фитиля разводить будем Хлопотное дело Покуда раздуешь половину фитиля Сгорит Всю одежду на фитили переведешь Федор завернул фитиль в бересту И передал Росину «Спрячь в то дупло, только по необходимости разводить будем!» Росин спрятал фитиль и опять принялся месить глину. «Может, хватит, Федор?» «А кто ее знает? Не приводилось этим ремеслом заниматься -то. На куске бересты Росин подтащил промятую глину к Федору, и тот полулежа начал лепить первый горшок. Судя по размерам горшка, аппетит, на уху, у тебя богатырский. Росин засмеялся. Из большого не вывалится, никак вот не прилажусь. Потоньше стенки пустишь ползут, а не ползут уж больно толстые. В три дня уху не свальш. Оказывается без гончарного станка не так уж просто горшок слепить. Но ничего, по-другому сделаем. Росин быстро сплел небольшую корзиночку И обмазал изнутри глиной Вот и готов горшок Обжечь и все и обгорят, горшок останется Ловко придумал Это придумали тысячи лет назад В раскопках черепки таких горшков находят Росин поставил обмазанную глиной корзинку на бересту На и мою поставь Федор подал Росину глиняную кружку Маленькую-то не хитро лепить Не горшок ведерный Вечеру на широких кустах бересты стояли гончарные изделия обоих мастеров. Горшки, миски, чашки и даже глиняные сковородки. Когда сервис немного просох, Росин чуть ли не до красна раскалил каменную печку и поставил всю посуду на пышущие жаром угли. Задымились, загорелись прутья, лопнул один горшок, второй. Потрескались чашки, рассыпались сковородки. Груда черепков от всех изделий. А, первый блин комом!» — сказал Росин, выгребая из печки черепки. Выгреб сел рядом с Федором. На озере поблескивала мелкая чешуйчатая рябь, а Росину она оказалась блестящими, усыпавшими воду черепками. «Мы тут и зашряемся, а где-то вот в этом озере все наше снаряжение». Знаешь что, Фёдор, привяжу к я завтра к плоту уключенный и сплаваю поискать. Ведь что я в конце концов теряю? А какой-то шанс есть. Полно. Что иголку все не найти, то и тут. не что упомнил, где перевернулись? Нет, ну, всё равно поплыву. На другой день, лёжа возле шалаша... Фёдор наблюдал за медленно двигавшейся по озеру чёрной точкой «Кажись, там ищет, может и вправду чего найдет. До позднего вечера ползала по озеру чёрная точка Едва держась на ногах, Росин вышел на берег Подошёл к Фёдору и улыбнулся На кусках бересты опять были расставлены глиняные горшки, миски и кружки «Ты прав, Фёдор, надёжнее самим всё сделать, чем найти в озере»